Глава 18. Билл Смитбек завернул за угол, остановился, облегченно вздохнул. Он заметил, что дверь кабинета Фентна Дэвиса в дальнем конце коридора открыта, и фигура Брайса Харримана там не маячит. Вообще-то Смитбек целый день его сегодня не видел, и потому к кабинету Дэвиса он направился пружинищей походкой, потирая руки, со злорадством предвкушая поражение своего врага. Хариман так хотел загробастать дело хулигана. Что уж, пускай забирает. В ретроспективе эта история для Тайм слишком мелка, Не дело, какой-то выдевиль. Пожалуй, лучше, если она останется Харимана. Тем более, что совсем недавно он работал в пост. Такая тема как раз по нему. Смитбек довольно хихикнул. А вот он займется настоящим делом — убийством Дучемпа. Кому, как не ему, освещать такую историю, необычную, захватывающую, возбуждающую в городе, она сейчас у всех на устах, спокойного, милого художника, по неизвестной причине заставили повеситься на окне собственной квартиры, в результате чего он свалился с 24-го этажа на стеклянную крышу манхэттенского французского ресторана, причем все это произошло при свете дня, на глазах у сотен свидетелей? Возле кабинета Дэвиса Смитбек немного притормозил. По правде сказать, этих многочисленных свидетелей оказалось страшно трудно найти, и поэтому ему приходилось довольствоваться официальными данными полиции, да тем, что удавалось узнать из конфиденциальных источников. И все же он своего добьется. Нора была права, когда говорила, что он всегда доводит дело до конца. Как хорошо она его понимала. Ему надо добраться до подноготной, использовать все возможности. Он понимал, почему Дэвис пригласил его. Редактор хотел получить информацию. Не страшно, он скажет Дэвису, что проверяет данные, полученные из конфиденциальных источников, потом снова отправится на перекресток Бродвея и 65-й стрит. Копов там сегодня не будет, и никто ему не помешает. Затем поедет в полицейский участок, потолкует со старым дружком, вытянет из него информацию до последней крошки — — Нет, — поправил он сам себя, — крошки, не то слово. — Крошки, пусть подбирают другие репортеры, Смитбек отыщет целый пирог и съест его сам. Радуясь своему умению находить метафоры, он вошел в приемную. Секретаря не было на месте. Поздний ланч, — подумал Смитбек, — шагнул вперед, ощущая себя асом до кончиков ногтей, поднял руку, чтобы постучать по открытой двери кабинета — Дэвис сидел за заваленным столом, словно Будда, маленький, совершенно лысый, с изящными маленькими ручками, которые, казалось, постоянно совершали какие-то движения. Приглаживали галстук, играли с карандашом, проводили пальцем по бровям. Редактор предпочитал голубые рубашки с белым воротниками и галстук-бабочку. Голос у него был высокий, мягкий, манеры женственные. Тот, кто видел его впервые, думал, что имеет дело со слабовольным человеком. Но Смитмик уже знал, что это не так. Чтобы стать редактором «Таймс», нужно, чтобы в твоих венах текло несколько пинт крови баракуды. Дэвис был так мягок в обращении, что порой ты и глазом не успевал моргнуть, а тебя уже выпотрошили. Своих карт он никому не раскрывал, слушал больше, чем говорил, и никто не знал, что он на самом деле думает. С репортерами он не фамильярничал, с другими редакторами не их шался и, казалось, предпочитал пребывать в одиночестве. В его кабинете был только один стул для посетителей и обычно на нем никто не сидел. Сегодня, правда, стул был занят. На нем восседал Брайс Харриман. Смитбек так и замер на пороге. Рука, к которой он намеревался постучать в дверь, тоже застыла на полпути. А бил. — кивнул ему Дэвис. — Ты как раз вовремя. Заходи, пожалуйста. Смит сделал шаг, затем другой. Он изо всех сил старался не встретиться глазами с Харриманом. — Планируешь заняться убийством Дучимпа? — спросил Дэвис. Смитбек кивнул. Он находился в сумеречном состоянии, словно кто-то ударил его в солнечное сплетение. Надеялся ли, что никто этого не заметит? Дэвис провел кончиками пальцев по кромке стола. С какой стороны думаешь подступиться? Ответ у Смитбека был заготовлен заранее. Это был любимый риторический вопрос Дэвиса, и он давал понять, что репортеры должны рыть когтями землю. Я собираюсь разузнать все местные обстоятельства, поискать столкновение интересов, сказал он. Опрошу соседей, друзей и родственников жертвы учту, разумеется, наработки полиции. Следователь ответственный за ведение дела, самый молодой капитан на участке Хейвард к тому же это женщина. Дэвис, задумчиво кивнув, хмыкнул. Такой ответ, как и всегда, не дал понять, о чем он думает в данный момент. Смитбек занервничал еще больше. Вы знаете, как это бывает. Насильственная смерть в Верхнем Манхэттене приведет к тому, что дамы станут бояться выводить своих пуделей на вечернюю прогулку. Я выясню образ жизни жертвы, узнаю о его работе и привычках». Возможно, посижу за барной стойкой с капитаном Хайвард. Дэвис снова кивнул, взял ручку, медленно покатал ее между ладонями. «Знаете, с таким материалом мы можем выйти на первую страницу раздела «Метро», — храбро сказал Смитбек. Дэвис отложил ручку. «Билл, такая история стоит больше, чем публикации в разделе «Метро». Со времен убийства Катфорта о нем писал Брайс, когда работал в пост, это самое громкое преступление, когда-либо совершенное на Манхэттене. Вот значит как Брайс. Смитбек постарался придать лицу приятное выражение. В этом преступлении много неясностей. Дело здесь не только в сенсационном способе убийства, но и в том, как ты сам отметил, что произошло оно в шикарном районе. Необычный сама жертва, художник. К тому же дело передано женщине, следователю. Дэвис сделал паузу. Не хочешь ли ты откусить больше, чем сможешь проглотить? Не слишком ли много для одного дела? Я могу написать о нем две, а то и три статьи, без проблем. Не сомневаюсь, что сможешь, однако время ограничено. Смитбек облизнул губы. Почувствовал вдруг, что он стоит, а Харриман сидит. Дэвис продолжил. Лично я понятия не имел, что Дучимп был известным в своих кругах художником. О населении соху он особой популярностью не пользовался. Мы с Брайсом как раз говорили об этом вчера вечером. — С Брайсом, — повторил Смитбек. Произнеся это имя, он почувствовал, как к горлу подступает желчь. — Вчера вечером? — Дэвис, сделанный небрежностью, взмахнул рукой. — Да, выпивали немножко в Метрополитен Клаб. Смитбек задеревенел. Так вот как этот льстивый мошенник обделывает свои делишки. Пригласил Дэвиса в модный клуб совываться. Оказывается, Дэвис, как и многие другие знакомые Смитбеку редакторы, падок до такого рода вещей. Редакторы редко поднимались по социальной лестнице, Вечно окалачивались на задворках у богатых и знаменитых в надежде ухватить свалившиеся со стола крошки. Смитбек представил себе, как Дэвис входит в закрытую цитадель клуба «Метрополитен», садится в роскошное кресло в раззолоченном салоне на официанты, облаченные в ливреи, подносят ему напитки, а сам он почтительно приветствует разных там Рокфеллеров и Вандербильтов. Было с чего закружиться в голове. Смитбек посмотрел, наконец, в сторону Харримана. Подонок сидел, чинно положив одну ногу на другую, и вид у него был такой небрежный, словно он всегда был завсегдатаем редакторского кабинета. Смитбек он и взглядом не удостоил. К чему? — Мы потеряли не только гражданина, — продолжил Дэвис, — мы потеряли художника. И после этой потери Нью-Йорк стал беднее. — Знаешь, Билл, порой мы не знаем, кто живет в соседней квартире. Это может быть продавец хот-догов или мусорщик, а может быть и хороший художник, картины которого висят в половине квартир Риверхаус. Смитбек снова кивнул. На губах застыла улыбка. Дэвис разгладил галстук. Это серьезное преступление. Им займется мой друг Брайс. О, боже! В этот ужасный момент Смитбек подумал, что ему собираются поручить дело хулигана. Он займется светской стороной этого дела. Брайс знает нескольких важных клиентов Дучимпа, но у него есть семейные связи. С ним будут разговаривать, в то время как... Он примолк, но Смитбек понял, что тот имел в виду, в то время как с тобой они говорить не станут. Короче, Брайс выдаст нам гламурную сторону дела. Читателям Таймса она придется по вкусу. «Я рад, что ты займешься полицейской и уличной стороной преступления. Думаю, ты с этим справишься». «Полицейская и уличная сторона». Смитбек почувствовал, как непроизвольно дернулись желваки. «Само собой, разумеется, вы будете делиться информацией. Я предлагаю вам устраивать регулярные встречи. Поддерживайте друг с другом связь. Преступление не шуточное, и вряд ли вы скоро с ним сладите». В кабинете стало тихо. Что-нибудь еще, Бил? Мягко осведомился Дэвис. Что? А, нет, ничего. Тогда не стану тебя задерживать. Да-да, конечно, сказал Смитбек. От унижения и ярости. Он чуть было не начал заикаться. Спасибо. И повернулся к дверям. Хариман наконец-то посмотрел в его сторону. На подлом лице играла довольная улыбочка. Выражение его лица, казалось, говорило «скоро увидимся, партнер, и будь осторожен».